На этот раз записка мисс Пинкертон гласила «Чизик, аллея, июня 15-го дня, 1800 года. Милостивая государня, после шестилетнего пребывания мисс Эмилии Сэдли в пансионе, «Я имею честь и удовольствие рекомендовать ее родителям в качестве молодой особы, вполне достойной занять подобающее положение в их избранном и изысканном кругу». Все добродетели, отличающие благородную английскую барышню, все совершенства, подобающие ее происхождению и положению, присущи милой мисс Сэдли. Ее прилежание и послушание снискали ей любовь наставников – а прелестной кротостью нрава она расположила к себе все сердца, как юные, так и более пожилые. В музыке и танцах, в правописании, во всех видах вышивания и рукоделия она без сомнения осуществит самые пламенные пожелания своих друзей. В географии ее успехи оставляют желать лучшего – Кроме того, рекомендуется в течение ближайших трех лет неукоснительно пользоваться по 4 часа в день спинной линейкой, как средством для приобретения той достойной осанки и грации, которые столь необходимы каждой светской молодой девице. В отношении правил благочестия и нравственности мисс Седли покажет себя достойной того заведения, которое было почтено посещением великого лексикографа и покровительством несравненной миссис Шапон. Покидая Чизик, мисс Эмилия увозит с собою привязанность подруг и искреннее расположение начальницы, имеющей честь быть вашей, милостивой государине, покорнейшей и нижайшей слугой – Барбара Пинкертон. По скриптум мисс Эдли едет в сопровождении мисс Шарп. Особая просьба. Пребывание мисс Шарп на Расл-сквер не должно превышать 10 дней. Знатное семейство, с которым она договорилась, желает располагать ее услугами как можно скорее. Закончив письмо, мисс Пинкертон приступила к начертанию своего имени и имени мисс Седли на титуле словаря Джонсона — увлекательного труда, который она неизменно преподносила своим ученицам в качестве прощального подарка. На переплёте было вытеснено «Молодой девица, покидающий школу мисс Пинкертон на Чизикской аллее, обращение блаженной памяти досточтимого доктора» Сэмюэла Джонсона. Нужно сказать, что имя лексикографа не сходило с уст величавой дамы, и его памятное посещение положило основу ее репутации и благосостоянию. Получив от старшей сестры приказ достать словарь из шкафа, мисс Джемайма извлекла из упомянутого хранилища два экземпляра книги, и когда мисс Пинкертон кончила надписывать первый, Джемайма не без смущения и робости протянула ей второй. «Для кого это, мисс Джемайма?» — произнесла мисс Пинкертон с ужасающей холодностью. «Для Бекки Шарп», — ответила Джемайма, трепеща всем телом и слегка отвернувшись, чтобы скрыть от сестры румянец, заливший ее увядшее лицо и шею. «Для Бекки Шарп, ведь и она уезжает». «Мисс Джемайма!» — воскликнула мисс Пинкертон. Выразительность этих слов требует передачи их прописными буквами. Да вы в своем ли уме? Поставьте словарь в шкаф и впредь никогда не позволяйте себе подобных вольностей. Но, сестрица, ведь всей книге цена два шиллинга десять пенсов, а для бедняжки бэкки это такая обида. Пришлите мне сейчас же, мисс Сэдли, сказала мисс Пинкертон. И бедная Джимайма, не смея больше произнести ни слова, выбежала из комнаты в полном расстройстве чувств.